Дракончик встретил радостным писком. Мрак взял его в руки, посадил на стол, принялся обмерять и взвешивать. Попутно рассказывал, как провёл время. Дракончик любил, когда с ним разговаривают. Только мрак уравновесил его на ювелирных весах, тот выкустил длинную струю и полежал сразу на полтора грамма. Мрак подумал: Я оставил в журнале первую цифру. Она выглядела внушительней. Вынул манежик, сменил воду, добавил еды. Дракончик потылся под ногами, радостно чирикал и мешал работать. Чтобы не мешал, Мрак посадил его на плечо. Жалобно писктов, но выш выпустил когти и намертво вцепился в материал куртки. Мрак взял чистый лист бумаги Линьико и стал рисовать графики развития дракончика. График веса представлял собой почти идеальную прямую в день по грамму. Однако размах крыльев увеличился всего на 5 мм. Получалось, что всё съеденное, все силы организма уходят на восстановление утраченного. На естественный рост не оставалось почти ничего. Хорошо это или плохо, Мрак не знал. Решил подождать, пока не отрастут задние лапки. Дракончик жалобно пискнул. Мрак снял его с плеча, и тут же в ладонь ударила тёплая струйка. Ах ты паршивец, возмутился он. Посмотрел на плечо, там было чисто и сухо. Пришлось извиниться перед малышом. Тот терпел сколько мог. Мрак перевернул его и рассмотрел розовую сосульку, которая обещала превратиться в хвост. Там было уже две дырочки. Дракончик мог нормально писать. Ранка на животике от операции по вскрытию мочевого пузыря почти затянулась. Но ты даёшь змеёныш. По этому поводу надо выпить. Мрак достал мензурку и колбочку со спиртом. Налил себе 50 мл, разбавил водой. Дракончик заинтересовался. Мрак капнул перед ним на стол. Тот лизнул, сморщил носик и чихнул. Потом быстро вылезла лужицу, широко открыл рот и уставился на человека. "Силён ты, парень", восхитился Мрак. Но всё-таки надо закусывать.